Барокко. Особое место в архитектуре эпохи барокко занимают церкви и часовни, интерьер которых был украшен черепами и человеческими костями. Если в Средневековье кости и черепа размещались исключительно в раках и были мощами святых, то теперь останки огромного количества безымянных мирян стали заполнять собой храмы и часовни. Как можно было объяснить этот феномен? Кости простых смертных в эпоху Средневековья и Возрождения, можно сказать, валялись прямо под ногами. Так, на недошедшем до наших дней витраже ризницы Сен-Дени, 1338 год, были изображены милосердные деяния Людовика Святого, в том числе погребение мертвых. Однако не само погребение изображено на стекле, а сбор костей. Король наполнял мешок черепами и берцовыми костями, в то время как его спутники, помогающие ему держать мешок, затыкают носы и рты. На картинах Виторы Карпаччо кладбище усеяно обломками скелета и даже частями мумифицировавшихся тел, лишь наполовину укрытых землей. Во времена Араблея черепа и кости валялись повсюду и служили нищим бродягам в окрестностях церкви невинно убиенных младенцев, чтобы отогреть зад. Разбросанные тут и там кости давали пищу для размышлений Гамлету и ему подобным. Начиная же с 15 века, в городах всю эту огромную массу костей стали складывать и располагать в определенном порядке. Их выставляли художественно уложенными над погребальными галереями или над порталом церкви, или в специально предназначенной для этого маленькой часовне около церкви. Асуарии были сделаны для того, чтобы люди видели, что будет с ними после смерти. Первоначально это были, несомненно, лишь случайные хранилища, куда сносили выкопанные кости умерших, просто чтобы освободить место. Показывать кости было тогда не так важно. Но впоследствии, и особенно в эпоху барокко, асуарии начали соответствовать общей поэтике театральности этого исторического периода. Пристрастие ко всему театральному пронизывает всю жизнь и искусство этой сложной, противоречивой эпохи. Испанский поэт Кальдерон де ла Барко в своей аллегорической пьесе «Великий мировой театр», изданной впервые в 1645 году, представил мир как сцену. Перед Богом Отцом и Его Небесным двором люди действуют как актеры. Пьеса, которую они играют, — их собственная жизнь. Их сцена — это весь мир. Согласно сюжету пьесы Кальдерона, любой человек, будь он королем или нищим, появляясь на сцене этого театра, получает реквизиты, соответствующие его роли, то есть общественному положению. Актер выходит на сцену жизни через одну дверь — колыбель и покидает ее через другую — могилу. В этот момент актеры возвращают свои знаки различия, реквизиты — и узнают, насколько удачно они сыграли свою роль. Когда падает занавес, остаются лишь четыре последних вещи — смерть, страшный суд, рай и ад. Их символическому изображению была посвящена вся эпоха барокко и сюжеты ее произведений. И в этом смысле выставление на показ останков умерших в виде осуариев напоминало поднятые кулисы на сцене жизни. Это то, что ждет нас после сыгранного спектакля. Отсюда и помпезные надписи, с завидным постоянством повторяющиеся у входа в каждое хранилище костей. Для этого времени были характерны парадная роскошь и помпезная формальность, пафосные жесты и высокопарное красноречие. Вот таким высокопарным красноречием и представляются все часовни и церкви, которых черепа и кости людские — начали выполнять роль театральной декорации. В отличие от более сдержанной эстетики Ренессанса, барокко ставит на первый план человеческие эмоции. Барокко не боится изобразить такие жизненные явления, которые отвергла бы гораздо более сдержанная эстетика Ренессанса — нищету, болезнь, старость и смерть. Он любит экстравагантное и уродливое, как более правдивое, сильное и эмоциональное. Это искусство обращается в первую очередь к чувствам зрителя. Его динамика, театральный пафос, пышность, избыточность форм стремятся произвести впечатление, убедить, вызвать душевное волнение. Часовня костей в городе Эвора, Португалия. Капелла душ Осос, то есть часовня из костей, является одним из самых известных памятников Эворы и жуткой туристической достопримечательностью. Часовня была построена францисканскими монахами в XVI веке. Этот зал смерти был сооружен рядом с церковью Святого Франциска. Часовня состоит из черепов и костей пяти тысяч монахов, а два целых скелета висят прикованные цепями к потолку. Их личности остаются неизвестными. Склеп по церковью санта мария де ла деи капучини разделен на пять часовен и содержит останки четырех тысяч монахов-капуцинов, похороненных в период между 1500 и 1870 годами. Почва, находящаяся в склепе, была привезена из Иерусалима. Гальштадт – небольшой городок в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. Он окружен красивым лесом, горами и чистейшим озером. На протяжении веков никто не знал, что под этой церковью скрыты сотни человеческих костей и ценных произведений. Лёк, небольшой городок в долине Роны в Швейцарии, который в основном известен своим термальным курортом, хотя сам город имеет очень давнюю историю. Первая церковь была построена здесь около 6 века нашей эры из ранее существовавшего здания римской эпохи. Оно было снесено А перед этим перестраивалось несколько раз, прежде чем была возведена готическая церковь святого Стефана в 1494 году. В начале 80-х годов XX -го века в церкви проводились реставрационные работы. Реставраторы вытащили половицы с целью создания подвального помещения, но вскоре обнаружили, что это будет невозможно. В подвале на протяжении столетий была скрыта от глаз стена из черепов, высотой около 3 метров и длиной около 20 метров. Во время археологических раскопок в следующем году было обнаружено 26 статуй, скрытых под грудой костей, высотой более полуметра. Они датировали 13 XIII и XVI веками, примерно тем периодом, когда было построено нынешнее здание церкви. Картины включали прекрасную пьету и хорошо сохранившуюся фреску пляски смерти, которая и сейчас находится там. Кроме того, в склепе обнаружили надпись «Мы были такими, как вы, вы станете такими, как мы». Такие надписи довольно часто встречаются в подобных местах. До сих пор непонятно, откуда там взялись черепа и почему склеп замуровали на столетия. Некоторые историки предполагают, что эти многочисленные кости оказались здесь не вследствие массовых захоронений во время войны, голода или эпидемий. Как и во многих местах Европы, на кладбище просто не хватало места. Хотя у некоторых черепов есть отверстие от пуль, что может также означать, что это останки жертв битвы 1798 года, эксгумированные после того, как кладбище оказалось переполненным. На местном кладбище с XVI века каждые 10-15 лет кости умерших извлекались из земли и отбеливались на солнце. Черепа покойных выставлялись на обозрение в Ассуарии, который находится в часовне святого Михаила. В 1700 году черепа начали украшать символами и наносить на них имена покойных, даты рождения и смерти. Многие черепа имеют лавры за доблесть, розы в знак любви и так далее. До 1800 года роспись наносилась только черной краской. Позже стали использоваться яркие цветные краски. Кафедральный собор О'Транто является сокровищем Южной Италии. Он был возведен в нормандский период в XI веке. И есть у него две удивительные особенности. Во-первых, мозаичный пол, выполненный в 1163 году, 1165 годах и сохранившейся в неприкосновенности, донеся до нас мозаики базилианского монаха Пантелеоны и изображения дерева жизни, сюжетов из Ветхого Завета и Евангелия, военных походов и гладиаторских боев. Фрески выполнены не столь изящно, но мощно и искренне. Им вполне бы мог позавидовать современный художник наивного искусства. Во-вторых, в соборе хранятся мощи святых мучеников, которых казнили турки после отказа принять ислам. Мощи хранятся в отдельном пределе, который открывают во время службы.